В четыре утра Ака стал на вахту. Глухо рокотал корабельный мотор. Нефтяной дым ветром относило в море, и он долго тянулся за судном, напоминая унизанную гроздьями, далеко протянувшуюся от ствола ветку. Серые с желтыми пятнами паруса все время были надуты. Неся вахту вперед смотрящим, Ака любовался быстро меняющимися красками утренней зари, и сердце его затрепетало, когда из-за горизонта пробились первые лучи солнца. Зажглось море, будто то золотистый прилив хлынул по океану. Морская рябь заискрилась, запылала, засверкала всеми цветами радуги. Когда этот поток света докатился до корабля и расплылся по всей водной шире, слева-вдали что-то замаячило над горизонтом. Ака стоял и некоторое время, словно зачарованный, напряженно вглядывался в островерхую макушку горы, которая постепенно всплывала над водой. Вскоре возле этой верхушки появилась другая, чуть пониже ее. И их подножья слились воедино. «Штурман, земля!» Громко крикнул Ака. Сердце его рвалось из груди. Он готов был пасть ниц и словно паломник изъявить Родине знаки своей любви. Но никто на корабле не должен был заметить его восторга и разгадать тайну Ака. Долголетняя закалка воспитала волю Ака, поэтому сегодня он сумел совладать со своими нервами. «Может быть, только чуть плотнее, чем всегда», — сжимал он губы. Может быть, чуть повыше, чем обычно вздымалась его грудь. А на бесстрастном, застывшем лице странно выделялись сверкающие глаза, но никто этого не заметил. Штурман несколько секунд глядел в подзорную трубу в направлении указанного Ака, потом сказал «Это Регонда» и пошел докладывать капитану. Судно приближалось к острову. Было то же самое время года и точно такое же утро, как в тот день, когда к берегам Регонды причалил Сигал и увез Ака на чужбину. Прислонившись к мачке, он думал, «Вспоминает ли там кто-нибудь сейчас обо мне? Чувствует ли, что я уже совсем близко? И может статься какой-нибудь юноша, томимый тоской по неведомым далям, взирает с вершины горы на этот морской призрак, с тайной угрозой, приближающейся к моей родине?» Теперь он уже стал различать верхушки пальм, туманные очертания берега. Зоркий глаз Ака вскоре заметил риф и хижины островитян. «Может быть, это лодки?» Вон то, что двигается по лагуне. Каким нежным казался ему гул прибоя у рифа. Радостно звенели голоса морских птиц. И когда их появилась целая стая, Ака почудилась, что это его собственное ликование вьется там, в Поднебесье. Мгновение ока все вокруг него перестало казаться обыденным. Чужими, далекими, какими-то нездешними существами представлялись ему те самые люди, вместе с которыми он проводил на корабле дни и ночи, с которыми он и сейчас еще делал общее дело. Да, он еще работал, травил канат, убирал паруса, спешил с одного места в другое, когда его звали. Но все это происходило, будто во сне. Душа окопела, точно дивный инструмент, чьих струн коснулось милое дыхание Родины. В картине, открывшейся его взору, когда корабль приближался к расселине рифа, все было знакомо ему до последней черточки. Но наряду со знакомыми приметами он увидел и нечто новое, чего раньше тут не было. На холме в излучине залива Ака заметил большое бунгало с открытой верандой, выходившей на море, в каких живут белые на других островах. На мачте, укрепленной поблизости от этого жилища, взвился флаг и вяло заполоскался в воздухе, приветствуя вымпел корабля. Среди многочисленных полуобнаженных фигур островитян, толпившихся на взморье, Ака заметил мужчину в белом костюме и в тропическом шлеме. Он стоял посреди группы людей. но островитяне держались подаль от этого человека, так как в руке у него был какой-то тонкий, гибкий предмет, какие пускали в ход всадники, погоняя лошадей. Да, белый господин и его плеть уже были тут. Но теперь ведь и Ака вернулся, такой же умный и опытный, как тот, с плетью. И оба они знали, чего хотят. Только белый колонизатор еще не знал, чего хочет Ака. Никто этого не знал. Громыхнул якорь, шмыгнули вглубь лагуны вспуганные стаи рыб. Когда к судну приблизилась пирога островитян, Ака удалился в кубрик и долго не показывался на палубе.